Ровно в десять, с последним ударом часов, Фрэнсиса вывели на тюремный двор, где стояла виселица. Все жители Сан-Антонио, а также многих окрестных селений, собрались здесь. Толпа была возбуждена и весело настроена. Леонсия, Энрико Салуано и пять его рослых сыновей тоже были тут. Отец и братья Леонсии... Кипя от негодования, нетерпеливо прохаживались взад и вперед, но начальник полиции, окруженный жандармами во главе с комиссаром, оставался невозмутимым. Тщетно пыталась Леонсия пробиться к Фрэнсису, когда его подвели к виселице, и тщетно пытались родные уговорить девушку покинуть двор, и также тщетно протестовали ее отец и братья, утверждая, что Фрэнсис не тот человек, которого ищет правосудие. Начальник полиции лишь презрительно усмехнулся и приказал начинать. когда Фрэнсис взошел на помост и ступил уже на лестницу, приставленную к виселице. К нему подошел священник, но Фрэнсис отказался от его напутствия. Он сказал ему по-испански, что если вешают невинного человека, то он и без чужих молитв попадет в рай. Пусть молятся те, кто его вешает. Фрэнсису связали ноги и стали вязать руки. На него уже собирались надеть черный колпак и накинуть на шею петлю, как вдруг. Из-за тюремной ограды донесся голос приближающегося певца. «Мы спина к спине, у мачты против тысячи вдвоем!» Леонси, находившаяся в полуобморочном состоянии, услышав этот голос, пришла в себя и даже вскрикнула от радости, увидев Генри Моргана, который, расталкивая преграждавшую ему путь стражу, входил в это время во двор. Один только Торрес огорчился при появлении Генри. Но все были так возбуждены, что никто этого не заметил. Зрители не стали возражать, когда начальник полиции, пожав плечами, объявил, что ему безразлично, кого из этих двух вешать, лишь бы повесить. Зато вся мужская половина семейства Солану горячо запротестовала, утверждая, что Генри тоже невиновен в убийстве Альфаро. Однако решил дело Фрэнсис. Все еще стоя на помосте, пока ему развязывали руки и ноги, он крикнул, перекрывая шум толпы. «Вы судили меня! Вы не судили его! Вы не можете повесить человека без суда! Раньше должен быть суд!» Фрэнсис спустился с помоста, обеими руками схватил руку Генри, но не успел он пожать ее, как к ним подошел комиссар, сопутствуемый начальником полиции, И с соблюдением всех формальностей арестовал Генри Моргана за убийство Альфаро Салана.